Глава шестая Уилла вздрогнула и открыла глаза. Она обнаружила себя в палатке, запутавшейся в спальном мешке. Ужасающий виск до сих пор звучал в ее ушах. Плохой сон? Да, конечно, как скажешь. Остальные девочки еще спали. Уилла услышала леденящие душу звуки из угла палатки. Она включила лампу и обнаружила там храпящую, как носорог. Ей точно стоит показать свою сопелку врачу. К тому моменту Уилла окончательно проснулась. Она подумывала почитать. У нее всегда была при себе книга ужасов. Но это только взбодрит ее бедный мозг, и тогда она не уснет еще вечность. А Уилла хотела спать. Может, немного свежего воздуха исправит ситуацию? На счастье, погода уже успокоилась и была точно такой, какую обещал прогноз. Не было ни грома, ни молний. Как и говорила ее мама, «чудесная ночь». Так что Уилла последовала примеру персонажей жутких историй. Она выбралась из спального мешка, открыла молнию на палатке и вышла наружу, захватив с собой только лампу. Совсем как во сне, только на этот раз она не спала». «Отличная идея, Уилла! Это точно тебе поможет! Хе-хе-хе!» Тонкая пелена тумана укрыла землю у ее ног. Ничего, Уилла знала весь путь наизусть. Она решила навестить кладбище питомцев, отдать дань уважения не только пухлику, но и своим кролику, попугайчику и рыбке, брелоки с фигурками которых висели на ее браслете. Но как только она вошла в сад, что-то хрустнуло под ее ногой. Уилла не хотела смотреть вниз. О, но должна была. Это оказалась коробка из-под замороженных штруделей, разорванная на мелкие кусочки. Уилла повела лампой, освещая остальную часть сада. Зрелище, которое ей открылось, Точно разобьет сердце ее мамы. Овощи были уничтожены. Помидоры превратились в кетчуп. С огурцами и салатом тоже можно было распрощаться. Впрочем, редис стоял совершенно, абсолютно нетронутым. Видимо, существо, устроившее этот хаос, не стало подрывать редис. Уилла не знала, вернуться ли в палатку или осматриваться дальше. она выбрала второе, того требовали время суток и жанр. «Дьявольский ясный знак того, что впереди неприятности. Ради них ты, впрочем, и слушаешь». Уилла подошла к надгробиям и опустилась на колени рядом с первым. Могила золотка, ее золотой рыбки, оставалась нетронутой. Она перешла к следующей могилке. Руди кролика, тоже никто не потревожил. Покойся с миром, дружище. Третий эм, участок принадлежал попугайчику Полли. Место, где Уилла упокоила птичку два с половиной года назад, еще можно было разглядеть. Ловить ему червяков уже было не обязательно. Понимаете, о чем я. Оставалась последняя могилка, та ради которой девочка пришла сюда. Лампа дрожала, руки Уиллы тряслись от страха. Она ожидала увидеть нечто ужасное, как и мы с тобой, и не ошиблась. Вместо холмика на могиле Пухлика она обнаружила пустую ямку. Пухлик, или то, чем он стал, прогрыз себе путь наружу. По-настоящему. Хрусть! Где-то сломалась ветка. Обычное дело для подобных историй. За деревьями что-то было, и оно наблюдало за Уиллой. Пухлик? Это было забавно, в основном потому, что Пухлик не ответил бы ей даже при жизни. Но так Уилла хотела показать, что это она, его хозяйка. Что она его не обидит, если бы только Пухлик думал так же. К сожалению, зомби все равно. Они думают в основном о еде, и готовы съесть кого угодно. Уи, дикий вопль из ее сна прозвучал опять: Как бы Уилла хотела, чтобы это тоже оказалось сном. Волосы у нее на затылке встали дыбом, и нет, не синие, розовые, фиолетовые или зеленые. «Если вам интересно, они были светлорусыми, светлорусыми свидетельствами того, что за ней следят». Уилла на цыпочках кралась мимо опустошенных грядок, стараясь не переходить на бег. Она не должна была спугнуть то, что пряталось за деревьями. «Когда мы бежим, животные думают, что мы хотим поиграть. А Уилле совершенно не хотелось играть с мертвой морской свинкой». даже если она когда-то была пухликом. Она добралась до палатки, забралась внутрь и застегнула молнию. Она перевела дух и посветила лампой на остальные спальные мешки, опасаясь худшего, но надеясь найти своих лучших подруг не в том же состоянии, что и овощи ее мамы. Но все три девочки выглядели целыми и невредимыми, и, похоже, не просыпались с тех пор, как Уилла их покинула. Уилла разбудила двоих. «Девочки, девочки, у нас проблема!» Первая открыла глаза Кессиди. Она всегда была готова решить парочку проблем. Прежде чем Уилла успела что-то сказать, она пихнула Танишу ногой в спину. «Что-то случилось!» Таниша, покачиваясь, села в надежде, что ей предложат еще зефир. Но ее ждала только безумная тирада Уиллы. Это случилось, оно сбылось. Нужно убираться отсюда. Мое желание сбылось. Сколько времени? Спросила Таниша. Какая разница? Он вернулся. Пухлик вернулся. Ты вообще о чем? Мое желание, оно исполнилось. Пухлик восстал из мертвых. Таниша и Кесиди смотрели на нее, не издавая ни звука. а потом, решив, что это очередная страшилка Уиллы, рухнули обратно на подушки. «Когда закончишь, выключи свет». Уилла не могла в это поверить. «Как же так? Как можно было спокойно лечь спать после того, что она рассказала? И что насчет Кейлы? Та даже не проснулась». А тем временем ужасное существо, абсурдное, слюнявое, ненасытное и все прилагательные в том же духе, это существо бродило снаружи в поисках еды. Уилла подкрутила переключатель лампы, и в палатке стало светло как днем. Таниша прикрыла глаза рукой. Отстань! Уилла не знала, что сказать, как убедить их. Ви! И ей помог нечеловеческий виск снаружи. Кессиди и Таниша мгновенно подскочили. Что это было? спросила Таниша. Я уверена, что пухлик, тихо сказала Уилла, и ее глаза начали наполняться слезами. Уилла была не слишком хорошей актрисой, и Кессиди начала ей верить. Ты серьезно? Серьезнее, чем сердечный приступ, который сейчас со мной случится. Кто-нибудь разбудите Кейлу. Кесиди и Таниша начали перекатывать Кейлу сбоку на бок. Будить ее было сложно, она могла бы проспать даже землетрясение. Тем более, нашествие питомцев зомби. Крики над ухом тоже не помогли. Так что Кесиди вылила ей на лицо бутылку минеральной воды. Правый глаз Кейлы наполовину открылся. «Что, в палатке дождь?» «Это всё моя вина», — объяснила Уилла. «Я пожелала, чтобы мои питомцы снова были живы». «Я думала, ты пожелала мир во всем мире». Кессиди почувствовала, что ее обманули. «Да, вслух я пожелала то, что и всегда. Но в голове у меня было другое желание, настоящее. Я думаю, оно сбылось, потому что пухлик вернулся. И еще кое-что». «Кажется, что он голоден, а когда он голодный, то очень злой!» Она перевела дыхание и добавила. «А больше всего он любит пальцы на ногах!» «Фух!» — девочки нервно хихикнули. Они решили, что Уилла снова с ними шутит. Но потом та подняла правую ногу и пошевелила пальцами. «Как они не заметили раньше!» «Мизинец Уиллы был обглодан до кости!» Девочки завизжали и отодвинулись от Уиллы, как от чумной, поджимая ноги, чтобы голодный пухлик не смог до них добраться. «А вот и вопли! О, чудесная музыка для моих ушей!» Уилла молчала, не улыбалась, не смеялась, не поднимала ладонь, чтобы дать пять. «Не было никаких спецэффектов!» Половина ее мизинца отсутствовала по-настоящему, что объясняло ее полное равнодушие на распродаже сандалий две пары по цене одной на прошлой неделе. Ви! -и -и! Нечеловеческий вопль раздался снова. Он совсем рядом, закричала Кейла. Что нам делать? Восставший из мертвых зверь был здесь, указала Таниша. брезент позади них задрожал. Девочки отползли в центр, в ужасе наблюдая, как по двору кружит гигантская тень в десять раз больше обычной морской свинки. Кто-то крикнул, что нужно выключить свет, и палатка погрузилась во тьму, в которой можно было различить только зловещий силуэт совсем рядом с палаткой. Завывал ветер. Попили девочки, указывая пальцами на тень. «Это был кромешный ад!» «Он здесь! Вот здесь! Нет! Теперь он там!» Свинка играла с ними, загоняла свое первое блюдо. Девочки уставились на Уиллу, ожидая, что она решит. Все-таки это был ее зомби-питомец. «Позвони домой!» — закричала Кейла. Уилла замотала головой. Ее отец всегда отключал телефон на выходных, чтобы хорошенько выспаться. «А твой брат?» — предложила Кессиди. «Что он сможет сделать? Разозлить его до смерти?» Ужасающий звук раздался снова, и девочки покрылись мурашками. Ситуация стала достаточно кошмарной, чтобы заставить Уиллу написать Билли, меньшему из двух зол. Но прежде чем она успела отправить сообщение, Таниша снова указала пальцем. «Боже мой, смотрите!» Огромная тень подошла вплотную к брезентовой стене И тут раздался другой звук, худший из возможных. Существо начало рыть подкоп под стену палатки, чтобы пробраться внутрь. Девочки застыли. Ах, правило ужасов номер один поднимает свою бестелесную голову. Уилла выронила телефон. «Вот и правило номер два. Как раз вовремя». В едином порыве девочки бросились в противоположный конец палатки, наблюдая, ожидая, когда зверски голодное существо прогрызет себе дорогу внутрь, чтобы устроить полуночный перекус их пальчиками с безупречным педикюром. Кейсиди произнесла то, что было у всех на уме. «Почему?» «Зачем ты загадала такое дурацкое желание?» У Ильи даже не нужно было раздумывать над ответом. Он пришел сам, так быстро, что наверняка был правдив. «Потому что я любила его», — ответила она. «Потому что мне нужен был еще один шанс сказать ему «я люблю тебя, пухлик», вместо «ты снова покусал меня, ненавижу», — и тихо добавила. Это последние слова, что я сказала ему, пока он был жив». Уилла начала всхлипывать. При других обстоятельствах остальные бы присоединились к ней. Они не были бесчувственными. Но сейчас их главной проблемой была огромная, голодная, мертвая морская свинка снаружи. Кессиди обняла Уиллу одной рукой. «Мне так жаль тебя, моя хорошая. Пухлик был тебе верным другом». Она подняла тяжелую сковороду, на которой подруги жарили зефир. Но сейчас нам нужно прихлопнуть его. Один быстрый удар. Она показала нужное движение. Нет мозга, нет зомби, и все закончится. Таниша и Кейла согласились. Это был разумный план. Девочки собрались в кружок. Тот несчастный, кому придется бить, должен был определиться с игрой в камень-ножницы-бумагу. Но Уилла вмешалась до того, как они начали. «Стоп!» Она выхватила сковороду из рук Кессиди. «Это должна быть я. Пухлик воскрес по моей вине, и я должна разбираться с ним». Конечно, подруги любили Уиллу и беспокоились о ней как о сестре. Но когда речь идет о полуночной войне с мертвым грызуном... «Давай мы откроем палатку для тебя». На том и порешили. Уилла сделала глубокий вдох. «Я постараюсь выманить его. Когда скажу, что все чисто, бегите в дом со всех ног!» Девочки кивнули. Кейла расстегнула палатку. Уилла повыше подняла сковороду и всеми девятью с половиной пальцами ступила во мрак своего двора. Вжик! Молния моментально закрылась за ней. Уилла начала медленно обходить палатку. Она не знала, что будет делать, когда наткнется на пухлика. Но она точно не собиралась расплющивать его голову сковородой. Возможно, ей и не понадобится. Это все еще был пухлик. Да, больше и голоднее. Да, он вел себя как персонаж «Ночи живых мертвецов», но все еще оставался ее любимым пухленьким медвежонком. Она могла бы договориться с ним, предложить зефир. «Или если дела пойдут совсем плохо, остаток мизинца?» «Как ты там?» — зашептала Кейла из палатки, но остальные шикнули на нее. Уилла промолчала. Она не могла выдать свое местонахождение. Она почти дошла. Сердце Уиллы учащенно забилось, когда она, крадучись, огибала угол палатки. «За углом!» Торчали из земли садовые грабли с тремя зубцами. Это был один из инструментов ее мамы. На лужайке Уилла увидела папины люминесцентные лампы. К одной из них была прикреплена маленькая картонная фигурка морской свинки, которая и отбрасывала на брезент палатки огромную тень. Уилла понемногу начала понимать. «Конечно же, это был розыгрыш, иначе и быть не могло», «Морских свинок-зомби не существует!» И сама мысль о них была безумной. Почти такой же безумной, как вера в ведьмину кость. «Можете выходить!» — крикнула она остальным. «Ты его прихлопнула? Я ничего не слышала!» Но бить было некого. Здесь была только... Гррррррррррррррррррррррррр! Только Уилла потеряла бдительность – Из темноты, намереваясь вцепиться ей в горло, выскочило лохматое чудовище. Оно было гораздо больше пухлика. Может, эта ведьмина кость делала тварей больше после воскрешения? Причина была ей не слишком интересна. Важнее было то, что его вампирские клыки собирались вырвать кусок из горла Уиллы. Она упала на землю и начала кататься, пытаясь сбросить с себя эту нежить. Пухлик, прекрати! Это же я! Вблизи Уилла могла ясно различить зеленоватое свечение его острых зубов и вязкую слизь на коричневой шкурке. Грр и магазинную бирку, приколотую куху. Что? Уилла прекратила борьбу и села. Зачем мертвой морской свинке штрих-кот? Если только. тут она поняла, что существо в ее руках не пухлик или другая подобная тварь. Это была мягкая игрушка, преображенная с помощью пластмассовых вампирских клыков и бутафорской крови. Его атака была всего лишь трюком, как в старых спецэффектах, устроенных с помощью рыболовной лески. Виновник хаоса смеялся, стоя за деревом. «Это был Билли», Судочкой в руках И закрепленной на ней свистелкой Которая и издавала все ужасные звуки Он улыбался От уха до уха «Купилась!» Уилла поднялась на ноги В этот раз он зашел Слишком далеко Хотя и не настолько далеко Как зайдет Уилла Когда его поймает «Билли уже труп Мертвее, чем пухлик» «Ах ты, маленький поганец! Когда я тебя поймаю...» Но Билли выглядел скорее растерянным, чем испуганным. «Что? Ты не думаешь, что это было круто?» Тем временем девочки выбрались из палатки и встали единым фронтом за спиной Уиллы. «Нет, я не считаю, что это было круто. И папа вряд ли решит, что это круто, когда узнает, что ты брал его новую удочку». и я не думаю, что мама посчитает крутыми свои уничтоженные овощи. «Я не трогал мамины овощи», — закричал Билли. Но Уилла была слишком зла, чтобы его слушать. «Пойдем, разбудим их прямо сейчас». Но папа любит высыпаться на выходных. «Точно, так что он разозлится еще больше». Она заломила его руки болевым приемом, который на нем же и отрабатывала. Билли задрожал. Он выглядел так жалко, что подруги Уиллы даже начали ему сочувствовать. «Эй, Уил, полегче! Это всего лишь розыгрыш», — сказала Кейла. «Ага, ты и сама могла бы такое устроить», — добавила Кесиди. «Только лучше». «Вот что вы думаете, да? Думаете, я смогла бы сделать что-то настолько отвратительное и низкое, что сделал он, когда умер мой питомец?» «Тогда вы такие же жалкие, как он! Все вы!» «Почти такие же жалкие, как та дурацкая ведьмина кость! Если бы я могла загадать еще что-нибудь, я бы загадала, чтобы вы убирались отсюда! Все вы! Идите домой!» Раскат грома поставил точку в ее тираде. Кессиди, Таниша и Кейла ей не ответили. Да и что они могли сказать? Подруги забрались в палатку, подхватили свои спальные мешки и сбежали. Уилла молча смотрела, как они уходят. «Да, она перестаралась. Но прежде чем критиковать нашу главную героиню, вспомните, это был необычайно мерзкий день. Теперь во дворе остались только двое — Уилла и Билли. Мальчик ничего не сказал. То ли от страха, то ли из уважения. Он поднял сковороду и протянул сестре, не зная, ударит ли та его или нет — но готовясь к любому исходу. «Прости, сестренка», — сказал он, шмыгнув носом. «Ого! Вы можете в это поверить? Билли извинился. Он на самом деле попросил прощения. И разве можно поверить, что кто-то серьезно называет сестру сестренкой? Уилла тоже не поверила. Ни единому слову. Это была очередная уловка Билли». «Просто он не хотел, чтобы та рассказала обо всем маме с папой. Неплохая попытка, болван». Но тут Уилла услышала еще один звук, и не от свистульки для спецэффектов. Она услышала плач. Ее младший братец плакал по-настоящему, с чем она не сталкивалась очень-очень давно. «Ты не должна сдаваться, Уилла. Будь сильной, не отступай. Слабых съедают». Так что она просто спросила, «Что с тобой?» «Ничего, тупица!» О, «О, этого следовало ожидать!» «Этого следовало ожидать с самого начала!» Но когда Билли побрел прочь, насупившись и повесив голову, Уилла пошла за ним. О, «О, только не это! Сегодня я не дам тебе играть жертву!» На этот раз Билли вывернулся из ее рук. «Ладно, крепкий орешек, что за слезы?» ты-то о чем плачешь?» Она не ждала ответа, по крайней мере, вежливого. Скорее, ее ожидало что-то вроде «О твоем уродливом лице тупица». Но она ошиблась. Видите ли, для слез у Билли была веская причина. Он плакал о том же, о чем и Уилла. «Пухлик», — всхлипнул Билли. Уилла скрестила руки и уставилась на брата. «Пухлик, хорошо. Так ты плачешь из-за пухлика». Она задумалась. Даже теперь она не могла дать брату уйти безнаказанным. «Плачешь о пухлике, да?» «Ты на него и внимания-то не обращал, пока он был жив?» И тут из глаз у Билли хлынул настоящий водопад слез. Он начал рыдать. «Ты украла его у меня!» «Что?» — возмутилась Уилла. «Ты вообще о чем?» «Я ничего у тебя не крала. Никогда!» крала, крала. Пухлик был моим питомцем, моим подарком на Рождество. Я его любил, а ты забрала его. Забрала из моей комнаты и даже не спросила разрешения. Даже не извинилась ни разу. Ненавижу тебя, Уилла, ни разу. Он побрел прочь и не услышал запоздалых извинений Уиллы. Уже ничего нельзя было исправить. Билли расстроен, подруги ушли. Пухлик по-прежнему оставался мертвее мертвых. Все отлично провели время, как и обещала утром ее мама. Ей оставалось только прибраться. Уилла могла бы подождать до утра, но спать не хотелось. Она оказалась ужасной сестрой и такой же ужасной подругой. Завтра она извинится. Ей нужно помириться со всеми, начиная с Билли. Она начала разбирать палатку, вытаскивая первый колышек из земли. Ви! «Снова этот звук! Хватит уже, болван! Уилла вытащила второй колышек!» «Чирик, чирик!» Это было похоже на птичий щебет. Несомненно, спецэффекты Билли. Она потянула третий колышек. Звуки вдруг слились в симфонию нечеловеческих воплей, доносящихся откуда-то издалека. «Но откуда?» «Скажи, откуда? Ты же знаешь!» Уилла знала тоже. Она бросила колышек и подняла лампу. Нужно было это проверить. Дать Билли возможность напугать ее еще раз, если ему так было нужно. Наверное, она это заслужила. Уилла пересекла двор и миновала грядки с уничтоженными овощами, освещая дорогу лампой. Она подошла к могилкам питомцев и опустила лампу пониже, чтобы лучше все разглядеть. могила пухлика была точно такой, какой ее оставил Билли. Она качнула лампой, проливая свет на три оставшиеся могилы. Ох, они изменились с тех пор, как она в последний раз их видела. Они были разрыты. На языке кладбищенских торговцев это означает, что они были раскопаны. а земля разбросана вокруг. Очень подло. Даже для Билли. Ветер зазвенел брелоками на браслете Уиллы. Звяк! Золотая рыбка золотка. Звяк! Кролик Руди. Звяк! Попугайчик Полли. Все они были питомцами Уиллы до появления Пухлика, до того, как его рождественским утром подарили Билли. «Секундочку!» «Пухлик был питомцем Билли». И тут Уилла вспомнила про ведьмину кость. Про слова, которые она произнесла. «Я хочу, чтобы мои питомцы снова были живы. Мои питомцы!» И только Уилла все вспомнила, она обернулась и увидела, как ожившие останки голодного кролика, окоченевшего попугайчика и омерзительной рыбки, движутся к ней». Мертвые питомцы облепили ее с головы до половинки мизинца на ноге. Уилла не смогла их сбросить. Они клевали, жевали, прихлебывали. Видите ли, питомцы Уиллы ничего не ели уже долгие годы. С тех самых пор, как она в последний раз покормила их. И они были очень, очень голодны.